Остров оказался точно в указанном месте. Благодаря новым парусам Марара развил небольшую для него скорость, и путешественники добрались до острова Теона на четыре дня раньше, чем предполагали. Как можно было предположить, Митиматай заранее, еще до того, как остров появился на горизонте, знал, что они шли правильным курсом. Поэтому никто не удивился, что он приказал убрать паруса и опустить мачты, а остаток пути проделать на веслах. Через час, покрытая густыми зарослями темная линия крутого берега, медленно начала подниматься прямо перед носом катамарана, чтобы с наступлением темноты снова исчезнуть. Только тогда главный навигатор отдал приказ снова поставить мачты и поднять паруса, продолжая приближаться к острову под покровом ночи, пока не рассмотрел белую линию пены, которую оставляли волны на коралловых рифах, окружающих остров, почти по всему его периметру. «Хорошо», — отметил капитан Марара. «Кажется, у этой лагуны двое ворот, но их могут охранять. Так что разведчикам придется проделать оставшуюся часть пути вплавь и преодолеть коралловый барьер». Он повернулся к рану ирануи -Ра «Ты подобрал людей?» «Пойдем втроем», — немежкая ответил ему военачальник. «Остров большой, нам нужно как минимум два дня, чтобы исследовать его. Так что мы будем ждать вас послезавтра ночью». Тапу и отдал бы все на свете, чтобы только поучаствовать в рискованной миссии, но он отлично знал, пойдут только лучшие войны. «Они пройдут сквозь чащу, так что даже лист не шевельнется» и хладнокровно, не дрогнувшей рукой, прирежут врага. Чима из Форепити выбрали в качестве гребца маленького каноэ, на котором он должен был доставить лазутчиков к коралловому рифу. Но Тапу ему не завидовал. Когда же тот немного задержался, Тапу титуану и понял, что его охватывает паника, а когда пришел Витеапито и сел рядом с ним на носу, он подпрыгнул так, будто на него только что бросили раскаленные угли. — Спокойно, — прошептал его друг. — Все будет хорошо. — А тебе не страшно? — удивился Тапу. — Настоящий страх у нас впереди, разве нет? — лукаво ответил Пито. — А сейчас мы находимся на борту самого быстрого катамарана на свете, и мы в безопасности. Ты заметил, как он летит на этих парусах? Интересно, из чего они сделаны? — Понятия не имею, но они в тысячу раз легче и эластичнее, чем наши. Я их и так и эдак рассматривал. Они будто миллион переплетенных между собой паутинок. Ныряльщик недоверчиво покачал головой. Черт возьми, я не знаю, как им удалось эти паутинки так подогнать друг к другу. Но если мы научимся делать такие же паруса, то наши корабли будут самыми быстрыми в океане. Тапу! Жестом остановил друга, прося его помолчать, так как ему послышался крик чайки. Митиматай тут же ответил, подав условный сигнал, о котором они договорились заранее. Через несколько мгновений из темноты появился нос пироги, и вскоре лодка пришвартовалась к правому борту. Гигант из Форипити, а с ним и еще четыре гребца ловко перепрыгнули на катамаран, восклицая на ходу «Ну а теперь можем уходить». Два последующих дня они провели на рейде, строя предположения о том, что может произойти в будущем, или слушая пикантные истории Паи Ваинос. Последние прилагали все усилия, чтобы ослабить охватившее мужчин напряжение, всегда возникающее перед битвой. Никто из моряков Марара ранее не принимал участия в подобных авантюрах. Никто никого ранее не убивал. Последние тридцать лет Бора-Бора жил в мире со своими соседями, а посему, несмотря на серьезную теоретическую подготовку, ни Раануй-Раануй, ни его разведчики на деле никогда не лишали человека жизни. Только после трагического ночного нападения на Бора-Бора они были вынуждены взять в руки оружие, на сей раз уже не для игры в войну. Все ясно осознавали, что кроме дикаря, случайно захваченного Тапу Титуануи, никто из напавших на остров варваров даже легкой царапины не получил. И вот настало время, когда полинезийцы решили разгромить врага в его собственном логове, каким бы он ни был сильным и как бы ни превосходил их в численности. Лежа на спине, на палубе, Тапу Титуануи даже подумать боялся о том, чем может закончиться их путешествие. Возможно, все это не более чем глупая авантюра, и им предстоит испытать тяжелое поражение, что еще больше унизит гордый народ Бора-Бора. Стоит ли на самом деле подвергать смертельной опасности лучших юношей острова из-за абсурдной жажды мести? К тому же никто не может с уверенностью сказать, что ее величество принцесса ану и похищенные вместе с ней девушки остались в живых. Тогда... В лучшем случае моряки Марара вернутся домой одни. Но, коль уж они оказались здесь, у берегов негостеприимного острова, и теперь жарились на солнце, то нужно идти до конца. На следующий день полностью утих едва ощутимый бриз. Удушливая жара достигла всех мыслимых пределов, а океан — Стал серым, как сталь. Казалось, что Марара держался на поверхности ртутного моря. Все до единого члена команды Катамарана часами пребывали в странном оцепенении. А потом Митиматай опустил в воду руку, определил температуру, а затем взглянул на небо, глубоко вздохнул и едва слышно произнес тайфун тайфун вскочив на ноги встревоженно повторила во ауты где когда главный навигатор покачал головой и слегка улыбнувшись успокаивающе произнес нигде пока ты что же хочешь напугать нас тут же вмешался толстый ари потрясясь от страха нет конечно последовал ответ Но так как море продолжает нагреваться, то вскоре может возникнуть тайфун. Он снова улыбнулся и показал в сторону горизонта. Но когда это произойдет, пока неизвестно. — К несчастью, все твои предсказания всегда сбываются, — заметил Тапу Титуануи. — Тебе много пришлось пережить тайфунов? — Больше, чем хотелось бы, — ответил капитан. — Хочу сказать лишь одно — им всегда предшествует такая вот духота, когда море становится похожим на суп. А я думал, что тайфуны возникают неожиданно, будто бы из ничего. Главный навигатор строго посмотрел на юношу, в очередной раз удивляясь отсутствию элементарных знаний у своего ученика. — В природе ничего не возникает неожиданно, — веско произнес он. — Она всегда предупреждает нас о своих намерениях. Он беспомощно развел руками. «А если и случается с нами что-то дурное, то лишь потому, что мы в большинстве случаев не слышим ее подсказок». «А сейчас ты их слышишь?» — спросила воина Ауты. «Не совсем отчетливо», — ответил капитан Марара. «Я только сказал, что если море продолжает нагреваться, то может возникнуть тайфун». Он кивнул вперед и с улыбкой добавил. «К счастью, остров от нас недалеко». «Остров?» — запротестовал Арипо. «Остров! На этом острове живут наши злейшие враги!» «Нашим злейшим врагом были и остаются Теаэта Мао», — твердо произнес Митиматай. «Потом тайфуны. Но они также злейшие враги и для Теоно. И самое лучшее, что мы могли бы сделать, так это вступить в союз с одним против других». «Пойти!» «На союз с Теону?» — не веря своим ушам, возмутился человек память. «Но ведь они жестокие дикари!» «Спаси меня, Тане!» — засмеялся капитан. «Мне бы никогда и в голову не пришло объединиться с Теону против Тайфуна. Я предпочитаю объединиться с Тайфуном против Теону». «Не понимаю!» — возопил в конец сбитый с толку толстяк. «Что за колесицу ты несешь?» — А мне не нужно, чтобы ты меня понимал, — последовал ответ. — Может, это всего лишь мои очередные размышления, а тайфуна и вовсе не будет. — И когда мы об этом узнаем? — Завтра, — снова усмехнулся старый капитан. Или с рассветом усилится бриз, или к вечеру откроется ящик ветров. Ночью, изнывая от невыносимой Едва позволяющие грести жары, они снова приблизились к берегу острова, где подобрали Раануи-Раануи с разведчиками. Те были взволнованы до предела, и из их нетерпеливых спешных рассказов сложно было что-либо понять. «Это они! Несомненно, это они!» — кричали они, перебивая друг друга. «Те же самые татуировки, те же два пучка по бокам головы и те же самые булавы! Страшные люди!» «А что с Ануануа?» — тут же поинтересовался Митиматай. «Мы ее не видели», — поторопился ответить военачальник. «Ни ее, ни остальных девушек». Он вздохнул. «Больших пирог тоже нет». С этими словами он показал пальцем на Митиматай и произнес. «Ты был прав. Мы оказались быстрее». «Ты уверен? По меньшей мере их нет на острове». Подтвердил Раануэ, Раануэ. Мы видели только рыбацкие пироги. — А если мы ошиблись островом? — задумчиво произнес Митиматай. — Не исключено, что есть на свете немало людей той же расы, что и напавшие на бора-бора рану -бора Раануэ, Раануэ решительно покачал головой. — Это тот самый остров! — твердо произнес он. «Откуда ты знаешь?» «Потому что чувствую». «А еще мы не видели ни одной военной пироги на острове, где живет воинственное племя». И он, чуть помолчав, продолжил. «Не видели мы и воинов». «Ты что, не видел воинов?» — радостно переспросил Арипа, как будто ему только что преподнесли драгоценный подарок. «Как это?» «Не совсем. Войны там были». «Но их очень мало, если учесть размеры острова», — ответил военачальник. «И те, что есть, или слишком молоды, или слишком стары. Большинство мужчин, способных драться, должно быть отсутствует». Он снова сделал многозначительную паузу, как бы подчеркивая важность сказанного. «Да и кораблей их я не увидел». «В таком случае, сколько воинов на острове?» — спросил Митиматай. «Около пятидесяти». Пятьдесят не удержался от восклицания Ветеопито. Но это означает, что они превосходят нас по численности почти вдвое, — он громко присвистнул. И это не считая того, что им на помощь могут прийти дети, женщины и даже старики. — Наше преимущество во внезапности, — возразил и Раануэ. «Судя по тому, что мы о них слышали, эти дикари из древля считаются самым сильным народом в бескрайнем море с бесчисленными островами и повсюду устанавливают свои законы. Они нападают на мирные острова, убивают и грабят, так как убеждены, что жители первых кругов не осмелятся их преследовать». Он угрожающе улыбнулся, и его улыбка больше напоминала хищный оскал. «Но в этом случае дикари зашли слишком далеко». «Они напали на Бора-Бора, а народ Бора-Бора не прощает нанесенного ему оскорбления!» «У тебя есть какой-нибудь план? Этой же ночью вырезать их!» Он повернулся в сторону Митиматаи. «Это то, что ты предлагал, не так ли?» «Да», — согласился старый капитан. «Хотя я не знаю, хватит ли у нас сил, чтобы сделать это». — Сколько их всего, учитывая стариков и детей? — Около четырехсот человек. — Мне кажется, многовато. — Но мы же приплыли сюда не для того, чтобы вот так просто развернуться и отправиться обратно, — возразил Раануэ Раануэ. — По крайней мере, я точно не для этого. — Не ты и никто другой, — прервал его Митти Матаи. Однако, что действительно важно, так это одержать над ними безоговорочную победу. И если, как я подозреваю, начнется тайфун, нам будет гораздо проще нанести им решающий удар. Я предлагаю немного выждать. Ждали снова в открытом океане. С рассветом стало очевидно, что наступающий день будет еще жарче предыдущего. И действительно, вода в море нагрелась до такой степени, что даже всегда верные маи-маи попрятались на глубине, а пеликаны и чайки не отваживались покинуть остров. Главный навигатор окончательно уверился в своих догадках. С наступлением сумерек ящик ветров откроется. Тридцать мужчин и женщин с летучей рыбы – Провели остаток дня в тени, натянутых наподобие тента парусов, пытаясь продумать до мельчайших деталей план захвата острова. Основной упор делался на то, кто и как будет действовать, как только команда ступит на землю. Когда с первыми порывами ветра и появлением небольших красных облаков стало ясно, что циклон набирает силу, они снова снились с места и, как только совсем стемнело, подошли к северному проходу в лагуну. К этому времени ветер, завывание которого больше походили на плач, уже яростно рвал снасти, будто заранее сожалея о предстоящих разрушениях. Море у них за спиной уже начинало вспучиваться волнами, но когда катамаран вошел в просторную лагуну, их уже волновали только предательские банки, отмели, да внезапные порывы ветра, грозящие выбросить судно на берег. Налегая на весла, они в темноте подошли к заранее выбранному месту — небольшой бухточке, закрытой от восточных ветров, ибо митимотай хорошо знал, что в той части океана тайфуны всегда налетали с юго-востока и уносились на северо-запад. Два человека, стоящие на носу, постоянно измеряли глубину, и когда до песчаного дна оставалось метров пять, главный навигатор отдал приказ встать на якорь. Десять вооруженных воинов спрыгнули в воду и быстро рассредоточились по пляжу, готовые в кромешной ночной тьме отбить внезапное нападение. Несколько минут спустя на воду спустили вспомогательное каноэ и начали освобождать катамаран от домашних животных и остатков провизии, а также от мачт и парусов. Каждый раз каноэ возвращалось до отказа груженным тяжёлыми камнями которые укладывали в трюм катамарана порывы ветра между тем становились все сильнее в воздухе закружили первые пальмовые листья сорванные из деревьев когда от марара некогда сделанного теве Сальманом, остался лишь остов отдаленно похожий на прекрасный катамаран мити приказал заполнить трюм водой и через несколько минут судно Легло на песчанное дно лагуны. На первый взгляд это могло показаться абсурдом, но капитан хорошо знал, под водой ему удастся сохранить лодку лучше, чем если бы ее вытащили на берег. Никакой ураганный ветер не выбросит теперь катамаран на берег, а внутри защищенной коралловыми рифами лагуны на глубине пяти метров его не повредят, даже самые сильные волны. Они вытащили каноэ на песок и спрятали его в густой поросли, для надежности неглубоко вкопав в землю. А после этого и сами члены команды укрылись в небольшой пещере, в которой два дня прятался со своими разведчиками рану и рану. И. «Отлично», — заметил военачальник, к которому с этого самого момента переходила вся власть. Сейчас самое важное — отдохнуть, так как завтра нам предстоит очень трудный день. Однако справиться с всеобщим напряжением было нелегко, да и завывание ураганного ветра, достигающего скорости более 150 км в час, который, казалось, еще немного и унесет остров прочь, спокойствия не добавляли. Когда стали гнуться и трещать выворачиваемые с корнем деревья, а грохот разбивающихся у подножья пещеры океанских волн достиг всех мыслимых пределов, то сомкнуть глаз не смог даже всегда флегматичный человек память. Тапу Титуануи неделями готовился к встрече с дикарями, но абсолютно не был готов к встрече с неуправляемыми силами природы, когда казалось, что все, созданное человеком на протяжении столетий, будет разрушено за несколько секунд. Полночь застало его молящимся богу Тане. Он просил, чтобы этот страшный тайфун был в его жизни первым и последним, так как не был уверен, сможет ли в другой раз пережить такой же ужас и не сойти с ума. Сидя на корточках в нескольких метрах от входа в пещеру, Тапу ясно видел — Распарывающие небо, похожие на смертоносные копья, молнии, наводящие ужас на все живое. Они с треском разносили в щепки верхушки пальм или с бешеной скоростью проносились над огромными волнами, после чего по их гребням плясали зеленоватые блики». Яростно завывающий, словно дикий зверь, ветер набрасывался на океан и поднимал такие волны, что перепуганным людям казалось, что еще немного, и их вместе с островом поглотит океанская пучина. По склонам возвышенностей сбегали бурные грязевые потоки, по которым в сторону лагуны неслись огромные камни и вывернутые с корнем деревья, разрушая на своём пути хрупкие постройки. Лежащие на пляже перевернутые пироги, вместе с десятком людей, пытавшихся их спасти, были унесены в открытый океан. От посевов ничего не осталось, а большинство смертельно перепуганных животных в безумной панике разбегались в разные стороны и в итоге погибали. Сколько бы ни искали люди Боробора верного союзника, лучшего... Им никогда бы не удалось отыскать. Перед самым рассветом ветер почти утих, а как только стало светать, установилась полная тишина. Но когда Раануй Раануй велел своим людям приготовиться к бою, Митти Матай поспешил успокоить его, сказав, что это всего лишь «глаз бури» которая очень скоро возобновится вновь с той же, а может быть и с большей силой, но на этот раз уже без предупреждения. Так и случилось. Где-то в полдень главный навигатор сказал, что ураган скоро закончится, и велел разложить небольшой костер, в котором моряки и воины стали обжигать ветки с заостренными концами. Этими ветками они затем принялись разрисовывать друг друга, нанося на тела узоры, напоминавшие татуировки на коже пленника, после чего Па и Ваина собрезали им волосы, оставляя лишь короткие локоны по бокам головы. В конце концов мужчины Бора-Бора, если уже совсем тщательно их не рассматривать, стали походить на настоящих Теоно. Оставалось только подождать, когда закончится дождь. К полудню ливень прекратился, за ним утих и ветер, И когда на небосводе стало появляться мутное солнце, Рану и Рануи, которому не терпелось отомстить дикарям за все причиненные его народу обиды, велел людям выступать. В пещере остались только женщины, человек память, да Витаопиту, которому ни в коем случае нельзя было показываться на глаза врагам. Тело ныряльщика украшала карта татуировка, по которой моряки должны были найти путь домой. Остался также и Нити Матай, жизнь которого была священной, ведь только от него зависело, вернутся ли люди Бора-Бора на свой остров. Остальные, в том числе и Тапу Титуануи, начали осторожно пробираться через тропические заросли. Отданный им приказ был более чем простым — убить. И они убивали. Убивали, несмотря на то, что никто из них никогда этого не делал. Но теперь они шли на это сознательно, так как понимали, все зависит лишь от их решительности и смелости. Никому из Теона и в голову не могло прийти, что вслед за ужасным ураганом, полностью разрушившим их жилища, появятся воины, прибывшие с одного из далеких островов, о котором они даже и не слышали, войны, тела которых были украшены такой же, как и у них татуировкой. Вначале они не обратили внимания на мужчин, вышедших из кустов. А когда обнаружили обман, было уже поздно. Кому-то перерезали горло, кому-то стальной клинок пронзил сердце. Тяжелые булавы с костяными наконечниками оказались бессильными перед испанскими дагами и шпагами. Битва, только начавшись, превратилась в яростную резню, в которой больше всего отличились своей жестокостью четверо воинов с острова Вулкана. С наступлением ночи ни одного способного держать в руках оружие Теона не осталось в живых, а женщины, дети и старики в страхе столпились на совсем еще недавно бывшем великолепном Марае. Еще никогда этот народ за столь короткое время не нес какие тяжкие потери. Еще никогда ни один остров не сталкивался с такими разрушениями, и власть смерти не была столь полной. Когда Митиматай наконец смог посмотреть в глаза женщинам и детям, то, похоже, впервые в жизни устыдился содеянного. Тогда он решительно заявил, что не позволит, чтобы с голов уцелевших упал хотя бы один волосок. Если же кто-то все же решит причинить им вред, то он откажется от звания капитана марара После этого он сказал, что на борт катамарана не поднимется ни один воин. «Вы останетесь здесь, и лицом к лицу встретитесь с их мужьями, когда те вернутся. Мы сюда пришли, чтобы возвратить то, что нам принадлежит по праву, а не творить беззаконие и убивать невинных. Раануи, Раануи...» который, казалось, был опьянен пролитой кровью, сумел тут же взять себя в руки и приказал своим людям. Если кто-нибудь попытается снова бесчинствовать, то будет немедленно наказан. С наступлением темноты над несчастным островом снова установилась тишина.